«Да здравствует миролюбивая политика Варшавского договора!» На миг вынырнули из-за высокого борта вскосмаченные брови товарища Миносяна. «Ура!» — нестроенно отозвались заинтригованные происходящим в грузовике демонстранты. «Гиво!» — заколотил рупором в крышку кабины третий секретарь. Гиво от неожиданности резко затормозил. В кузове кто-то громко упал и даже покатился в сторону. «Слушай, ты и совсем зад оторвал», — заверещал в рупор товарищ Миносян. Девятиэтажка с ужасом наблюдала, как сконфуженная колхозница жестом фокусника вытаскивает из-под юбки накладные бедра, а рабочий, гремя молотком и костями, перекатывается из одного угла кузова в другой. «Собакин щенок», — взревел в рупор третий секретарь, — «ты тормозить по-человечески умеешь?» «Я стараюсь. Это тяжелый грузовик, а не игрушка». «Тормозит, как умеет», — обиделся Гево. «А зачем вы меня остановили?» «Забыл уже. Ты своей ездой весь мозг мне растряс. Смотри, у меня скоро светофор, чтобы тормозил, как по маслу». «Так светофор не работает. Сегодня работает». Единственный светофор Берда находился на перекрестке улицы Ленина с дорогой, ведущей к больнице. В обычные дни он не работал, а в праздничные мигал исключительно желтым. призывая редких автовладельцев хотя бы иногда вспоминать о правилах дорожного движения. Горожане по первости пугались светофора, а потом привыкли, пеклись как о родном. Однажды в порыве трудового угара даже покрасили основание столба специальной белой смесью, которую по весне наносят на стволы деревьев от вредителей. По требованию товарища Миносяна светофор на Первомай включили. и он мигал поочередно своими огоньками, напуская на очевидцев священный страх и трепет. Под светофором хохлился милицейский запорожец. Рядом, беспощадно стиснутый околышем милицейской фуражки и воротом сорочки, переминался с ноги на ногу потный от взваленной на него ответственности постовой. По идее товарища Миносяна, постовой должен был салютовать колоннам трудящихся полосатой палочкой, а колонны — маршировать мимо и в праздничном рвении кричать «Ура!» и «Слава! КПСС!». В планы третьего секретаря вмешался светофор. Когда дыбящийся статуи и постамент, двигаясь задом наперед, дополз до нужного перекрестка, светофор мигнул желтым и переключился на зеленый. Водитель Геворг, поймав в зеркале заднего вида разрешающий сигнал, ударил по газам, чтобы скорее проскочить на зеленый свет, и не расстраивать свой хрупкий внутренний мир горного орла, запрещающим красным сигналом. Статуя на этот раз для разнообразия свалилась не вперед, а назад, аккуратно товарища Миносяна, контузив его молотком. Следом, за припустившимся грузовиком, рванул хор. За хором похоронный оркестр, далее, развиваясь транспарантами, резвым галопом проскакали демонстранты. Постовой так и замер с полосатым жезлом в руке, не в силах постичь, за каким чертом демонстрация молча просвистела мимо. Товарищ Миносян пришел в себя аккурат в районе восьмилетней школы. Ругаться было некогда. Приложив к шишке на лбу молоток, он принялся выкрикивать бодрые лозунги в сторону азербайджанской границы. Рупор от падения несколько повредился — поэтому выдавал непонятное шипение. «Ура!» — наугад ну кричали демонстранты. тавузский район Азербайджана на такое свето ответил гробовым молчанием. Видимо, рыдал по углам, сделав прискорбные выводы о себе. Товарищ Миносян лоснился от счастья лысиной. Первая часть мероприятия, хоть и не без приключений, но вполне удалась. Он повел рукой слева направо, Сергой Михайлович махнул палочкой, хор набрал побольше воздуха в легкие, чтобы грянуть литовскую народную песню «Пастушок». Но вдруг из подворотни вынырнул взмыленный гонец и крикнул третьему секретарю, что руководители нашего района требуют незамедлительно пригнать людей на площадь, иначе они за себя не отвечают, сколько можно ждать. Тут началось новое светопреставление потому что как доехать до восьмилетки, товарищ Миносян придумал, а как развернуть демонстрацию вспять — нет. Кое-как справились и с этой задачей. «Гиво!» — заколотился в кабину товарищ Миносян. «Двигаемся в темпе!» «На моем глазу!» — встрепенулся Гиво. Дословный перевод армянской фразы, которая по-русски означает «конечно, не вопрос». Постовой как раз успел прийти в себя от недавнего потрясения, сдвинул на макушку фуражку, расслабил удавку ворота на толстой шее, хотел притереть лоб платком, да так и замер. Мимо, сверкая пятками, на бешеной скорости задом наперед проехал грузовик. Статуя в разобранном виде жалась по углам кузова, на заднем фоне, выкрикивая в рупор нечленораздельное, «Маячил товарищ Миносян». За грузовиком бежали славные труженики нашего района вперемешку с хором и похоронным оркестром. Первомайская демонстрация ворвалась на площадь ровно в тот миг, когда ансамбль песни и пляски консервного завода по третьему кругу запустил свой репертуар: кочери, казачок, лезгинка, индийский народный танец с песнопениями и даже челмой. «Кочери. Армянский народный мужской танец». По непроницаемому выражению лиц руководителей нашего района очень трудно было догадаться, какое впечатление произвели на них расхристанные колонны трудящихся. Арминак Николаевич и бровью не повел. Он приветствовал сограждан десятиминутной речью. Потом ансамбль песни и пляски консервного завода снова исполнил «Танец кочери», Наш хор наконец дорвался до литовской народной песни «Пастушок», а похоронный оркестр махнул зурной на классику и грянул песню взрослого мужчины. К двенадцати часам, одаренные грамотами и прочими напутственными словами, колонны тружеников разбрелись по домам. Нам с Манькой и Каринкой демонстрация чрезвычайно понравилась. Особенно понравилось, что участникам разрешили разобрать по домам воздушные шары и цветы. Не будь с нами расторопной коринки, наш улов был бы мизерным. А так, мы вернулись домой победительницами, у каждой по четыре разноцветных шара, по букету переломанных гвоздик и один помятый, но вполне себе приличный, транспарант на троих. С надписью «Миру мир по центру» и двумя голубями по бокам. Транспарант Каринка сразу же сломала Арубика и сорок восьмой квартиры. Зато гвоздики мы торжественно вручили маме и ба. Папа с дядей Мишей от воздушных шаров на наотрез отказались, поэтому все двенадцать шаров достались Сонечке. Гайне решила ограничиться щепками от транспаранта. Вот такая у нас получилась первомайская демонстрация. В дальнейшем на крупные мероприятия районное руководство не решалось, собирало людей на площади и читало получасовые речи, скучные без музыки, зато с минимальным ущербом для нервных клеток. А узкий район Азербайджана, видимо, все-таки сделал из случившегося выводы поэтому ответил нашему району демонстрации в День Победы. Очевидцы рассказывали, что тавусцы подогнали границы всю сельскохозяйственную технику и даже один строительный кран. На крыше единственного приграничного пятиэтажного дома устроили представление водружения Знамени Победы над Рейхстагом, Егоровым и Контарией. Чуть не потеряли одного бойца, кажется, Контарию. Тот поскользнулся на шифере, какое-то время катился вниз по крыше и затормозил головой в антенну. Не случись на его пути антенны, затормозил бы в толпу демонстрантов с пятиэтажной высоты. А так все обошлось, и на том спасибо. Впрочем, ничего удивительного. Как свидетельствует мировая история, несуразный пример особенно заразителен. Правда, это не мои слова, а мамины. Я просто за ней повторяю.